Часть 33. Ретроспекция от 29 июня 1908 года. Российская империя, Привислинские губернии, Келецкая губерния, уездный городок Олькуш. За два дня до предъявления ультиматума Австро-Венгерской империи Как раз накануне падения лондонского метеора, фельдкурьер доставил Волькуш именной императорский рескрипт, подчиняющий армию особого назначения генерал-лейтенанту Бережному. Только он один в этом мире знает, как правильно организовать войну с Австрией, чтобы та оказалась стремительной, как взблеск молнии в грозовом небе, и такой же неотразимой». В связи с этим назначением на следующий день командиры 1-го, 18 и 22-го армейских корпусов прибыли на командный пункт корпуса морской пехоты представиться новому начальству. С командиром 1 армейского корпуса генерал-лейтенантом Никитиным генерал Бережной уже был знаком со времен русско-японской войны. Генерал-лейтенант Личицкий, также участник той войны, В те времена лично с пришельцами из будущего знакомств не водил, но был о них изрядно наслышан. И уже позже, после назначения командиром расквартированного в Санкт-Петербурге 18-го армейского корпуса, генерал Личиский, как и генерал Никитин, вместе с офицерами своих корпусов, по настоянию императора Михаила, неоднократно бывал в пункте постоянной дислокации морской пехоты под Араньенбаумом, для восприятия передового военного опыта. Что-то из этого опыта господа генералы сочли недопустимым вольтерьянством — кастовых замашек так просто не переломить — и заигрыванием с чернью. Зато другие чисто военные приемы они переняли для использования в собственных частях. При этом оба этих генерала признавали, что части морской пехоты Несмотря на те самые заигрывания, имеют отменную дисциплину, а их солдаты обучены всем видам боя, отважны, метко стреляют и демонстрируют прекрасное владение приемами штыкового и рукопашного боя. Мол, любой враг, столкнувшись с этими головорезами в черных беретах, будет пренеприятно поражен тем, насколько они злы и умелы в деле уничтожения неприятелей своей страны. И только начальник 22-го армейского корпуса генерал-майор Балуев знал генерала Бережного только как основоположника нового рода войск и царского зятя, по необъяснимой причине пользующегося полным доверием государя, а потому смотрел на него несколько скептически. Впрочем, скепсис к делу не подошьешь. Тем более, когда два других начальника корпуса здороваются с тем по-дружески. и даже с известной долей пиетета, происходящего отнюдь не по причине родства этого человека с царской семьей или его происхождения из будущих времен. Итак, господа генералы, сказал в начале той встречи генерал Бережной командиром подчиненных ему армейских корпусов. Как вы понимаете, цель нашего появления в этом углу российской территории весьма далека от проведения обычных летних маневров. Отсюда и все эти драконовские меры в отношении местного населения. Государь-император счел, что сейчас самое время поставить точку в существовании зловредной империи Габсбургов. — Погодите, погодите, Вячеслав Николаевич! — с некоторым сомнением произнес генерал Балуев. — Уж не вы ли лично по-родственному дали государю подобный совет? — Какие бы советы я не давал государю, уважаемый Петр Семенович, «Решение его императорское величество принимал полностью самостоятельно, опираясь не только на советы, но и на данные разведки», — отрезал тот. «Впрочем, для общего понимания маневра могу вам сказать, что эта война готовилась нами чуть ли не с самого воцарения Михаила Александровича. Чтобы дальнейшая будущность Российской империи была светла и безоблачна, Необходимо устроить дела так, чтобы на ее рубежах остались только дружественные ей государства. Если бы мы упустили удобный момент, эта война все равно состоялась бы позже, но при менее благоприятных для нас обстоятельствах. — Но позвольте, Вячеслав Николаевич, — воскликнул генерал Балуев, — о каких благоприятных обстоятельствах вы говорите? Перевооружение армии, совершаемое, как мы знаем, по вашему же настоянию, «Еще только в начале. Новая полевая артиллерия едва начала поступать в войска, а насыщенность пулеметами нашей армии еще совершенно недостаточно. Надеюсь, ваш корпус, Петр Семенович, полностью укомплектован по промежуточным штатам?» — спросил генерал Бережной. «Да, полностью», — неуверенно ответил генерал Балуев. «Но в других корпусах, особенно расквартированных в местах, далеких от столиц», Положение далеко не столь радужное. — А нас и не интересуют другие, — ответил генерал Бережной и посмотрел в сторону генерала Никитина. — Владимир Николаевич, а как обстоят дела с перевооружением в уверенном вам соединении? По промежуточным штатам корпус перевооружился полностью, — отрапортовал тот. — Новые трехдюймовки образца пятого года чудо как хороши. А месяц назад дивизион корпусной артиллерии вместо шестидюймовых маркир 85 пятого года, уже изрядно устаревших, получил новейшие гаубицы того же калибра. Как прирожденный артиллерист скажу вам, песня, а не орудие. Жалко, что их всего один дивизион. По полному штату корпусу полагается полная шестидюймовая гаубичная арт-бригада. В моем корпусе дела обстоят аналогично. «По промежуточным штатам комплект полный», — сказал генерал Личицкий и добавил. «Так, может быть, и в самом деле, Вячеслав Николаевич, стоило начинать войну только после полного завершения перевооружения всей нашей армии?» «Не стоило, Платон Алексеевич», — сказал генерал Бережной. В Вене тоже прекрасно знают, что мы планировали перевооружаться до 12 -го года, и переход к активным действиям задолго до этого срока...» стал для австрийского генштаба полной неожиданностью. Генерал Франц фон Хьотцендорф весьма деятельный засранец. Но даже он ничего не может сделать с фактором стремительно утекающего времени. Мы застали его врасплох. И счет сейчас идет на дни, и, может быть, даже на часы. — Возможно, это и так, Вячеслав Николаевич, — с сомнением произнес генерал Балуев. но все же я сомневаюсь, что это даст нам большое преимущество. Я говорю это, боже упаси, не потому, что собираюсь отказаться выполнять приказ государя-императора и подать в отставку. Если потребуется, то я готов встать перед врагом насмерть и храбро сражаясь, пасть за веру царя и отечества. Мне просто интересна причина такой торопливости государя, сделавшего все возможное, чтобы Вена не сумела отвертеться от грядущей войны. Вы, человек, так сказать, особо приближенный к высочайшей особе, так просветите же нас, обычных армейских служак». Генерал Бережной сделал паузу, будто собираясь с мыслями, потом внимательно посмотрел на застывших в ожидании генералов и сказал, «Ну да ладно, теперь уже можно и пооткровенничать». Если солдат в соответствии с завещанием Суворова должен знать свой маневр, то генерал обязан понимать еще и его смысл. На самом деле, господа, все идет точно по плану. Корпус морской пехоты, который будет наступать на острие прорыва, уже получил средства усиления в соответствии с полным штатом и даже кое-что сверх того». Ваши армейские корпуса, обеспечивающие развитие операции, перевооружены в соответствии с промежуточными планами. А во всей остальной русской армии этот процесс действительно далек от завершения. Но это уже не так важно». С этими словами он расстелил на столе карту, на которой в самой грубой форме, в стиле контурных карт по истории, были начертаны этапы будущей русско-австрийской войны. Генералы тут же синхронно склонились над ней. Вот, смотрите, сказал генерал Бережной, наша армия не зря сформирована самой последней, и не зря под нее не стали формировать отдельного штабного управления взяли за основу штаб моего корпуса. В то время как остальные армии и корпуса будут исполнять задачу по связыванию австрийской армии боем и оттеснению ее вглубь австро-венгерской территории, «Наша армия особого назначения должна одним решающим ударом прорваться вглубь вражеской территории в район Пресбурга, откуда откроется возможность наступления и на Вену, и Будапешт. Задача проще не бывает. Владимир Николаевич и Платон Алексеевич, ваши корпуса, свернутые в походные колонны, будут продвигаться за прорывающимся через перевалы корпусом морской пехоты» чтобы позже, при выходе на равнину, развернуться в боевые порядки и выйти в первый эшелон. К Пресбургу-Братиславе вы должны подойти свежими, не понеся потерь и не растратив возимого запаса боеприпасов. — Вячеслав Николаевич, а мой корпус вы куда дели? — с удивлением спросил генерал Балуев. — Ваш корпус, Петр Семенович, после пересечения австро-русской границы... «Развернется вправо и займет оборону вот здесь, по рубежу реки Висла». Бережной отчеркнул на карте ногтем, «дабы купировать возможный австрийский контрудар из Богемии под основанием нашего прорыва. Вряд ли австрийцы будут обходить вас через территорию Германского рейха, ибо сие чревато для них смертельными неприятностями, так что атаковать вас будут исключительно с фронта». Стоять вы там должны насмерть, ровно до тех пор, пока наша армия полностью не выполнит свою задачу. А вот потом, если императора Франца Иосифа не вразумит даже угрозы обеим его столицам, и он откажется подписывать капитуляцию, то пусть пеняет на себя. Впрочем, господа, эту карту раскрывать преждевременно. А сейчас давайте возьмемся за дело... И приведем наши войска в состояние, соответствующей диспозиции. Диспозиция. Военное дело. План расположения войск на поле боя. Времени у нас не так уж и много, сделать предстоит немало.